В первый год жизни на Кадьяке Баранов был занят сбором сведений о появлении испанских кораблей в водах Аляски. Баранов виделся с тем самым офицером Рагужской республики, который служил переводчиком на судах испанской эскадры. Переводчик, серп был расположен к русским. Он рассказал, что испанцы собираются занять никем незаселенные места к северу от залива Сан-Франциско, опасаясь того, что кто-либо из европейцев захватит эти области. Боевое крещение Александр Баранов получил летом 1792 года, когда на материке Аляски, на его отряд, напали индейцы колыши пришедшие с мыса святого Ильи. Рубаха Баранова была в этой битве проколота индейским копьем. А Радищев был еще в Иркутске, когда там были получены письма Баранова, извещавшие о событиях первого года его жизни в новом свете. В Иркутске великий изгнанник узнавал у мореходов и бывалых людей подробности жизни и быта чукчей, курильцев, алиутов, изучал деятельность русских на севере Тихого океана, собирал сведения о торговле тихоокеанскими мехами в кяхте. Радищев писал из Сибири, что лучший пушной товар добывается на Алиутских островах. Если заглянуть в старые бумаги, то можно узнать, что на Алиутских островах с 1747 по 1791 год было добыто дорогой пушнины на 6 миллионов 310 тысяч 756 рублей. За это время в водах архипелага побывало более 70 купеческих кораблей из Камчатки и Охотска. Бобровый промысел, добыча иной морской пушнины, расширялась по мере продвижения русских вдоль побережья Нового Света калифорнийской стороне. Барановские промышленники в поисках морских бобров плавали далеко за Якутатский залив. Александр Баранов еще в 1792 году обошел на кожаной байдаре вокруг всего острова Кадьяк, осмотрел русские поселения и стал составлять топографическое описание острова. Он решил перебраться из гавани трех святителей в другой залив Кадьяка и там заложить столицу Русской Америки. Баранов возвел Павловскую крепость на высоком и каменистом берегу. Чинякского залива, где росли корабельные леса. Из новой крепости было удобнее управлять Русской Америкой и ее заливами. Аляска была ближе к Павловской крепости, чем к гавани трех святителей. В мае 1793 года Баранов пошел покорять чугачей С ним был отряд 30 русских и 150 кадьякских коняк на их легких байдарах. После этого русские увидели европейский корабль. Это было судно «Феникс», принадлежавшее Ост-Индской компании. Командовал им капитан Мур. Он торопился в Кантон и Манилу. В Чугачский залив Мур зашел, чтобы сменить мачты. Вот когда встретились флаги американской компании Шелихова и Ост-Индской компании. и встретились в водах Нового Света. Мур дружески обошелся с Барановым и даже подарил ему индейца Рычага, а когда расставался, проводил русских пушечным салютом. Баранов увез индейца Рычага на Кадьяк, где тот вскоре обучился русскому языку и стал переводчиком при встречах Баранова с английскими мореходами. Тем же летом по побережью Америки за мысом Святого Ильи было расставлено и зарыто 30 столбов и досок с русскими гербами и надписями. В корабельных лесах Чугачского залива, как по щучьему велению, застучали русские топоры. Росли груды золотистой смолиной щепы. Баранов сам помогал ссыльным мастеровым валить лес для построек. В Новой Воскресенской гавани вырастала первая русская верфь. Здесь Баранов поселил 10 семей сибирских хлебопашцев. И хотя всеми делами на Новой верфи ведал корабельный мастер Шильц, бывший поручик Екатерининского полка и англичанин родом, Баранов следил за рождением корабля. Он сам варил изобретенный им какой-то особый состав из китового жира, охры и еловой серы. Так был выстроен трехмачтовый корабль «Феникс» длиною в 73 фута, грузоподъемностью в 180 тонн. 1794 год был богат событиями. 150 русских обитателей Кадьяка Во главе с Барановым с нетерпением ожидали прихода кораблей из Охотска. Всю зиму Баранов провел в разных преобразованиях, которые он проводил на Кадьяке. Вспомнив свои прежние опыты по химии, он добывал скипидар, гнал водку из местных ягод, варил какой-то настой от цинги. Затем он проводил перепись жителей, собирал разные редкости, окаменелости и образцы руд, и прилежно читал книги. Жизнь Баранова была несколько омрачена раздорами промышленных. Передовщики и мореходы компании Лебедева-Ласточкина не уживались с шелиховцами. Даже Степан Зайков, брат доблестного Потапа, труды которого отмечались Российской академией наук, был уличен в богопротивных, бесчеловечных, дерзких и беспорядочных поступках, и сделался в глазах Баранова сообщником в деяниях распутных людей. Были даже случаи, когда лебедевцы брали в плен людей Шелихова, и Баранов ходил их выручать Весной 1794 года Писару Российский, как себя часто называл Баранов, произносил увещательную речь перед промышленными. Он вдохновенно рассказывал им легенду о скифском царе и его сыновьях, Это он сказал своим сыновьям, что переломить одну стрелу легко, попробуй переломить пук стрел, и призывал к единению. Всякое царство, всякий град, всякая семья, дом или общество, разделившись на части, падает, заключил он свою речь. Баранов был строг и требователен, но справедлив. Он долго не мог простить Герасима Измайлова, который в том году переметнулся в компанию Киселева и вместе с киселевцами стал добывать котиков на островах Прибылова. Зато он поощрял и приближал к себе всех тех, которые бескорыстно совершали свое дело в новом свете. Он сочинил песню «Ум российский промыслы затеял», ставшую гимном русских открывателей Аляски. Песня эта гремела на праздниках, которые устраивал баранов в честь какого-либо большого события. В первые годы он носил на груди панцирь, подобно Ермаку или Писсаро. Весной два смелых барановца, Егор Пуртов и Демид Куликалов, пустились в поход. С ними шел большой отряд, тысяча чугачей и аляскинцев на пятистах байдарах и 10 русских людей. Они доходили до залива Льтуа, в область горы Доброй Погоды, где светятся вечные ледники, края которых погружены в морскую воду. В пути Пуртов промышлял бобров, бился с индейцами и захватил пятнадцать аманатов. Две тысячи бобровых шкур добыл Егор Пуртов в дальних водах. Кроме того, он уговорил индейского тайона следовать за русскими, чтобы показывать им новые берега за мысом святого Ильи. Пуртов и Куликалов в этот свой поход проникли к медной реки Атны, которая прорывалась через дикие чугаческие горы. Они побывали в двух устьях Медной и даже поднимались вверх по ее течению. Так они утверждались на подступах к неизвестной еще стране, о которой ходили упорные слухи, что она богата медной рудой. Болото и ледники в Дельте Медной делали плавание Пуртова опасным, но он благополучно закончил свой поход в низовьях реки. Настойчивый Пуртов, судя по фамилии Устюжанин, и бород Пуртовых существует и поныне в Великом Устюге, добыл много новых сведений об Якутатском заливе. Обо всем этом он спешил доложить Баранову, который в то время приплыл в Чугачи. Но тут Пуртов совершенно неожиданно встретился с Джорджем Ванкувером. Британский морской офицер Педжетт с корабля «Дискавери» свидетельствует, что Егор Пуртов вообще во всех поступках своих выказывал благородство, дающее право ему занимать в гражданском обществе более возвышенное место, нежели то, какое судьба ему предназначила. Пуртов рассказал англичанам все, что считал нужным о Аляске и Алиутских островах. Скромно показал свою карту, вежливо уклонился от ответов на некоторые вопросы. Он передал англичанам золотую часовую цепь с подвесками, печатками, найденную им у индейцев. Это была печальная память о каком-то британском мореходе, погибшем в индейском плену. Джордж Ванкувер очень хорошо отзывается о русских людях, которые встретили его в проливах Нового Света. Британские моряки были поражены тем, с какой смелостью и ловкостью русские плыли на Байдаре по просторам Кенайского залива среди движущихся майских льдин. Англичане видели здесь шелиховцев и лебедевцев. Они жили в своих крепостях, построенных на скалах, в домах с деревянными кровлями. Русский флаг развивался на крутом утесе, на помостах стояли медные фальконеты. Англичане побывали в нескольких русских поселениях Кинайского и Чугачского заливов. Спутников Ванкувера угощали вяленой рыбой, китовиной и клюквой. Сам Ванкувер посетил крепостцу, где начальствовал Степан Зыков. Он увидел там два десятка хижин и большую общую казарму, окна которой были затянуты китовыми пузырями. Джонстон, офицер с ванкуверовского Чатама, вел опись южной части Чугачского залива. Он видел большие кресты, расставленные на побережье людьми Баранова и Лебедева-Ласточкина. Лебедевцы пригласили офицера к себе внучек. Вход в селение, расположенное на узком полуострове в Низине, стерегла батарея из трех пушек. На берегу, на обсушке, стоял русский галлиот. Фальконеты и пушки были видны на корабле. Пётр Коломенов, начальник селения, подарил Джонстону морскую карту. Англичане наблюдали простую и мужественную жизнь покорителей Нового Света. Они побывали в хижине, в хижине. Бесстрашного сибирского поселенца, жившего на берегу небольшого залива среди чугачей, далеко от места, где за высоким чистоколом находились остальные его товарищи, Ванкувер видел аборигенов, окруживших чатом. Многие из них говорили по-русски, и, судя по тому, что мы поняли из их разговоров и знаков, казалось, что они весьма привязаны к русским, писал Ванкувер. С англичанами тогда встречался один из самых заслуженных покорителей Аляски, Василий Малахов, управлявший восьмипушечным шлюпом. Сам Баранов счел неудобным навязываться Ванкуверу, хотя находился в то время недалеко от английских кораблей. Он лишь послал в подарок сподвижнику Кука свежие камбалы. Егор Пуртов, поддерживавший все это время Ванкувера, отношения с англичанами, мог передать Баранову все то, что он узнал из рассказов Ванкувера. А Ванкувер к тому времени успел не раз побывать в Нутке, где он вел переговоры со строптивым испанским начальником Квадры о том, чтобы исследовать пролив Хуан-де-Фука и описать на большом протяжении северо-западный берег Америки. Ванкувер счел необходимым выдать Пуртову письмо, в котором он по справедливости оценил все достоинства этого отважного человека. В 1794 году на Кадьяк прибыли на корабле из Охотска новые люди. В архивах сохранились имена некоторых из них. Вот горной науки унтер-офицер Дмитрий Тарханов, первый геолог коляски, записки которого считаются величайшей редкостью. За ним следует отец Ювеналий, монах из Кадьякской миссии, бывший горный офицер Яков Федорович, принявший постриг в Невском монастыре. Это он, засучив рукава рясы, вместе с Барановым добывал первый каменный уголь в Кенайском заливе и плавил железную руду. Прибыл на Кадьяк и прапорщик Чертовицын, начальник воинских сил Кадьяка и всей Аляски для ограждения заселения от нападения диких. С корабля «Святая Екатерина» сошел также Иван Поломошный, геодезист, участник первого русского посольства в Японию, которое снаряжалось при участии Григория Шелихова. В списке вновь прибывших можно найти и имя скромного героя Аляски, слесаря Ивана Матвеевича Щукина, строителя Якутата и Новоархангельска, пробывшего на разных работах по 1803 год. Всего на Кадьяк прибыло на трех кораблях 150 промышленных, 37 хлебопашцев из сибирских, вологодских и архангельских крестьян, монахи, мастеровые, мореходы. С кораблей сгружали рогатый скот и пушки, съестные припасы и книги, Железо и канаты с якорями. В своем новом доме в Павловской гавани Баранов разбирал груду писем, полученных от Шелихова. Именно в 1794 году Шелихов учредил уже в Иркутске контору своей северо американской компании. Ему помогал приказчик компании, просвещенный купец Полевой отец известного Николая Полевого, современника Пушкина. Встречался часто Шелихов и с Эриком Лангсманом, вдохновенным ученым, поддерживавшим многие шелиховские начинания. Илимский изгнанник при встрече с Шелиховым говорил ему об абате Рейноле, о его знаменитой книге «Философическая и политическая история о заведениях и коммерции европейцев» в обеих Индиях. В библиотеке зятя Шелихова Михайлы Булдакова была книга Крыловского Санкт-Петербургского Меркурия за 1793 год, где был напечатан отрывок из Рейнольда об открытии Америки. «Рейноль и Дефо», «Книги Кука», «Всемирный путешествователь Делапорта», «Труд Солиса о завоевании Мексики», И еще много подобных книг были известны Баранову, Шелихову и их сподвижникам. Книга самого шелехова к тому времени выдержала два издания, была переведена в Европе. И Александр Баранов признавался, что он тоже начал писать книгу о своих приключениях, но бросил писание, узнав об успехе шелеховской книги. В каких архивах лежит рукопись Баранова? Вся деятельность Шелихова покоилась на просвещенной основе. Он знал подвиги своих современников Самуэля Гирна, Александра Маккензи и Грея в пустынях Нового Света. Восточная часть Дальнего Севера Америки в те годы считалась еще малоисследованной. В июле 1792 года Александр Маккензи, прошел по материку Америки с востока на запад, преодолел скалистые горы и близ побережья Тихого океана оставил надпись Киноварью. Александр Маккензи, пришедший из Канады сухим путем. Поход Маккензи вдохновил Шелихова, и в 1794 году он не только составил но и стал осуществлять план огромной экспедиции на северо-восток Америки. Усов, исследовавший деятельность Шелихова, пишет, что Колумб российский послал 90 русских промышленников, приказав им отыскать проход в Баффинов залив, хотя бы через сушу. Это значит, что шелиховские храбрецы должны были пройти материк Америки с запада на восток, следуя по самым гиблым местам. Мы ничего не знаем о том, чем кончился этот удивительный поход, но тот же Усов свидетельствует, что и в 1795 году по тундрам Америки к востоку пошли еще 30 посланцев Шелихова. Удивительны судьбы некоторых русских людей. Рыльский мещанин, учившийся грамоте по псалтырю, берется за задачи, которая только много лет спустя оказалось по силам крупнейшим ученым исследователям Но мы оставили писаро российского Александра Баранова, бывшего сидельца по питейным сборам, за чтением писем Шелихова. О, как умели действовать и мечтать эти люди! Шелихов приказывал повелителю Аляски основать на американском материке Город Словороссие. В Словороссии должны быть широкие улицы, просторные площади, украшенные обелисками в честь русских патриотов. А для входа и для въезда сделать большие крепкие ворота, кое наименовать по приличеству русские ворота или чугадские или кинайские или иначе как, то есть «Слава России» или «Слава америки писал Шелихов. И еще были в этом письме такие пожелания. «Пусть американская столица Славороссия будет как можно больше заселена аборигенами, дабы множеством людей скорее и удобнее можно было все обработать и возделывать, через что и американцы скорее и удобнее приучатся к нашей жизни». Хотел шелехов чтобы утром в Словороссии при подъеме флага били барабаны, играла музыка, чтобы словороссийский гарнизон был в мундирах и носил на портупеях штыки. В этих письмах шелехов и Полевой просили Баранова ускорить поиски руды на реке Медной. Но на Кадьяке уже гудел пятипудовый церковный колокол, вылитый из алясканской меди мастеровым Шапшниковым. В Павловской гавани отстроили деревянную церковь, обсадили ее деревьями. Тихон Сапожников, спутник Шелихова, сеял ячмень, посеял фунт зерен, собрал полтора пуда. Прилежный Шильц построил еще два корабля «Дельфин» и «Ольга». Феникс, прочно обмазанный по килю барановским смолистым составом, уже давно пенил Аляскинские воды. На Фениксе вскоре был отправлен в Охотск штурман Герасим Измайлов с богатыми грузами морской пушнины. Летом 1795 года Баранов впервые взял в руки парусный шкот и приборы для счисления долготы и широты. Он сам правил кутером Ольга, направляя его бег в Кенайский залив. Скорбные вести ожидали там Писсаро Российского. Индейцы с берегов реки Медной замучили старого шельховца Константина Самойлова, убили 13 промышленников компании Лебедева-Ласточкина. Баранов воздвиг новые укрепления в Кенаях при реке Какну на высоком правом берегу. и назвал его редутом святого Николая. Редуты выросли также и в Чугаческом заливе, где власть над нучиком принял Иван Кусков, будущий герой Калифорнии. Русские нашли уголь, железные руды, и, может быть, уже в 1795 году были замечены признаки золота близ редута святого Николая. В это лето Баранов побывал на юге Аляски, в Чельхатском заливе. Тогда это название никому ничего не говорило. Через сто лет, в дни золотой лихорадки, о Чельхате знал весь мир, ибо там начинался путь к Лондайку. Баранов подружился с индейским тойоном Чельхата. Во всяком случае, на Кадьяке он вскоре был занят приготовлениями даров для чельхатского вождя. Кадьякские мастерицы шили байковый плащ с горностаями, колпак из плиса и нанизывали голубой бисер на нить длиною в десять сажен. 20 июля 1795 года в Иркутске скоропостижно скончался Григорий Иванович Шелихов. Ничто не предвещало его близкого конца — Еще в феврале он писал Ивану Голикову, знаменитому историку деяний Петра Великого, что он пошлет в Словороссию патриотические труды прославителя Петра. Еще недавно Шелихов горячо обсуждал планы путешествия из Иркутска в Тибет и Бухарию, куда должен был отправиться ученый Сиверс, планы предстоящего похода к берегам Японии вместе с Эриком Лаксманом. Шелихов должен был заведовать торговой частью японской экспедиции. Весь Тихий океан представал перед взором Шелихова в последние дни его жизни. Он умирал склоненным над синими морскими картами. Незадолго перед смертью он писал о том, что русским следует возвратить себе Амур. В письме к Баранову он напоминал ему о китайском кантоне, где рано или поздно нужно будет начать торговлю. Бухария... Восточный Туркестан и Тибет были для него, видимо, теми странами, где нужно было торговать после Кантона и Кяхты. Он хлопотал об учреждении русских консульств в Китае, Индии, Японии, на Филиппинах. Ум российский промыслы затеял, гремела в это время песня Баранова «В новом свете».